Глава восьмая Картер Уилкс был ближе, чем я думал. Он был слугой закона и, наверное, считал своим долгом сохранять форму. Но как он умудрился пробежать по склону с таким животом и тяжеленным противотанковым ружьем, я никогда не узнаю. Но я был рад. Я заорал. «Рета! Рета, сюда! Беги сюда!» В это время Картер встал на одно колено, прицелился и выстрелил. Рета повернулась послышалось ВЖ! и мы увидели вспышку и всплеск оранжевого пламени на краю панциря краба. Мне показалось, что я увидел куски разлетающегося в стороны панциря, хотя я мог ошибиться. Я знаю точно, что существо остановилось и сердито замахало колешней, и это дало мне достаточно времени, чтобы ринуться вниз по склону, крича Рэти идти ко мне. Я споткнулся, заскользил и покатился через камни и кусты. Но достиг такие Ретты, схватил ее за руку, и мы кинулись обратно вверх по склону. Я посмотрел вверх. Четко вырисовываясь на фоне чернильно-черного грозового неба, Мартину и Картер, стоя на одном колене, спокойно прицеливались в краба позади нас. Я украдкой взглянул через плечо. Он следовал за нами, замешкавшись немного после прямого попадания противотанковой ракеты. Я слышал, как его паучьи ноги топали по земле, и панцирь ударялся о камни. Картер открыл огонь. Пули свистели и щелкали вокруг нас, но краб не замешкался ни на шаг. Ретта прошептала. «О, Боже, я больше не могу!» «Быстрее, Мейсон, кричал Картер. «Ради Бога! Оно настигает вас!» На этот раз я не посмел оглянуться. Я чувствовал, как близко оно было. Я чувствовал запах рыбы с каждым глотком воздуха. Я на секунду закрыл глаза и слышал только наши шаги и тяжелое дыхание. «Мэй, Сан!» — заорал Картер, но в этот момент нога у Ретты подвернулась, и она упала лицом вниз на землю, всего в трех метрах от гребня. Затрещали выстрелы, но было ясно, что краб слишком прочен для 38-го калибра, и мы услышали виск с рикошетивших пуль в лесу. Я дёрнул Рету за руку и закричал на нее, чтобы она встала. Она попыталась, вскрикнула от боли и упала опять. В этот момент я почувствовал ледяное дыхание, обдавшее мое лицо, и понял, что существо догнало нас. Я повернулся. Темное небо закрылось еще более темными силуэтами колешнёй клюва и усиков и заполняющей все тенью гигантской скорлупы. Я видел, как под брюшком чудовища шевелятся щупальца — и в первый раз в жизни почувствовал ледяной, поражающий ужас. Настоящий, конкретный ужас. «Джимми!» — взвизнул я. «Джимми, нет! Ради бога, Джимми!» Клешня раскрылась. Я слышал работу хрящевых мускулов. Позади хныкал колорета. Краб теперь был прямо над нами, и даже если бы я попробовал откатиться в сторону, он все равно поймал бы меня. Он был прямо над нами и дико и злобно жаждал наших легких сердец и желудков. — Джейми! — заорал я опять. — Джейми! Послушай, Джейми! Последовала заминка. Краб замер. Его веки прикрыли глазные яблоки и снова поднялись. Усики покачивались на ветру. Было так тихо, что я слышал скользящий смутный звук, издаваемый щупальцами внизу брюшка, когда они терлись друг от друга. Картер, стоящий в нескольких метрах от нас, подавил кашель. Затем очень медленно, шаг за шагом, ракообразно начало отступать. Мы оставались на месте, не двигались и не осмеливались сделать ничего, что могло развеять произошедшее чудо. На наших глазах существо медленно развернулось и пошло вниз по склону. Рэта подняла голову и уставилась на меня, как на выход того света. Я поднял руку, предостерегая ее не шуметь и не говорить. Краб уже достиг тени деревьев первые камни упали на землю. «Смотрите!» — сказал Картер хрипло. «Смотри, что происходит!» Напрягая глаза, я вглядывался вниз. Краб зашатался и задрожал. Остановившись на мгновение, он резко задергался. Затем вдруг его перекосило на сторону, и он грохнулся на спину. Тогда мы увидели глубокую мокрую рану у него в животе и как мученически содрогалось его тело, борясь за жизнь. Вероятно, выпущенный Картером заряд отскочил от земли и поразил существо снизу. Нам повезло, что Картер был таким паршивым стрелком. Оставайся здесь, сказал я Ретти. Мне надо сходить, посмотреть. Ретта быстро улыбнулась. У меня нет особого выбора. Лодыжка вывихнута. Я осторожно спустился вниз к перевернутому ракообразному. Я стоял на солидном расстоянии, но достаточно близко, чтобы видеть, что рана смертельна. Снаряд пробил более тонкую и беловатую часть панциря под щупальцами и, очевидно, прошел немного вверх, прежде чем взорваться. Вонь горелой тухлой рыбы была почти непереносимой, но там был еще один запах. Запах человеческих потрохов. Меня затошнило, и я отвернулся. Позади меня дождь стучал по панцирю умирающего омара. Картер стоял недалеко от меня с непокрытой головой и держал шляпу в руке. «Не надо почестей», — сказал я, — Что бы это ни было, это не Джимми. Картер не посмотрел на меня. «Я даю честь помощнику Хантли и всем невинным людям, которых убил монстр. Я сказал, что я доберусь до ублюдка, и я сделал это. Остались еще другие. По меньшей мере двое. Может, больше, если еще кто-то пил воду». Картер нахлобучил шляпу на голову. «Теперь я поеду за главным. Похоже, единственный способ их остановить — Выкорчивать оттуда этого звериного бога, или как он там себя называет? — Квит. Бог из бездны. — Точно. Дэн с двумя помощниками помогли Рэйте спуститься с холма. Они обошли стороной тело сержанта Роснера, и теперь нам, конечно, не нужно было его тащить. Я в последний раз взглянул на перевернутого краба, лежавшего на северной стороне гребня, на его членистая беловатая брюшка. Он был похож на вареного краба в магазине. Затем его тело, казалось, начало сжиматься и скукоживаться. Последовал хлюпающий вздох, его брюшка раскрылось и опорожнилось, превратившись в кучу останков пожранных им людей. Дождь смывал на камне коричневую кровяную жижу, и краб сдулся и уменьшился, как будто сделанный из целлулоида. Скоро уже можно было узнать тело Джимми, оно лежало, сгорбившись между двумя валунами, но я не стал смотреть на него. Может быть, он помог мне как-то во время моих криков о пощаде, а может и нет. Я был не в настроении думать об этом. — Найдем, — сказал Картер. — У нас есть чем заняться. — Да, — рассеянно сказал я и пошел за ним в лес. Дом миссис Томпсон был одним из тех темных, скрипучих старых домов в Коннектикуте, стоящих далеко от дороги и закрытых дубами и давитыми кустами сумаха, Основания их обычно черные, грязные, но заросшие неестественно зелёной травой. Этому дому было, наверное, лет 250, и он напоминал мне сцену, судя по тому, как дорога огибала его. Водопровод, наверное, был свинцовым, краны — медными, а баки — цинковыми. Был уже вечер, когда мы доехали до дома «Фольксваген и Мы оба страдали от странного утомления, следующего за шоком, и, несомненно, нам следовало бы быть в постели. Но Картер собирался бурить в пять часов. Уговорим мы миссис Томпсон или нет? И двое монстров еще гуляли на свободе, а звериный бог разминал затекшие мускулы. Так что мы не могли позволить себе такую роскошь — отдых. Громыхание перешло в постоянную морость, которая сырой стеной стояла в деревьях, как фата утонувшей невесты. Мы вышли из машины, захлопнули двери — и пошли к веранде, с беззубых перил которой свешивался промокший коврик, а гниющее кресло-качалка, увитое плющом, стояло там, где кто-то оставил его десятки лет назад. Я подошел к бутылочной зеленой двери и постучал железным кольцом ручки, сделанные в виде головы льва. Это было похоже на стук молотком по пустой цистерне. Мы удивились, когда одно из окон на веранде открылось. Она была удивительно молода. За сорок — у нее были черные волосы, сильно подернутые сединой, и лицо, которое подошло бы больше ветерану-моряку. Кустистые брови, большой нос, тяжелый подбородок. «Вы принесли матрас?» — спросила она. «Матрас?» — спросил я ее. «Какой матрас?» «Который вы должны принести. Я отдала его в починку». «Мы не матрасных дел мастера, мэм», — сказал я ей. «Нет, нет, я водопроводчик, а это мой друг, химик-аналитик». Она моргнула. «Водопроводчик и химик-аналитик». Я ей кивнул. Подумав секунду, она сказала. «Я не помню, чтобы я вызывала водопроводчика и химика аналитика Что мне, чинить или анализировать?» Поколебавшись, я спросил. «Вы миссис Хильда Томпсон, правда?» «Точно. Ясновидящая». «Точно. Вот за этим мы и пришли», — сказал я ей. «У нас проблема, связанная с паранормальными явлениями, и нам нужна ваша помощь». Последовала минута молчания. Дождь мягко падал на землю в саду, а миссис Томпсон оглядывала нас, будто пытаясь проникнуть в наши мысли и узнать, чего мы на самом деле хотим. «Хорошо», — наконец сказала она и убрала голову из окна. Секундой позже открылась входная дверь. «Извините за беспорядок», — сказала она, — проводя нас через темный пыльный холл, мимо железной подставки для зонтиков, заполненной всем, от удочек до клюшек для гольфа, кроме зонтиков, мимо выцветших до геротипов суровых мужчин с бакенбардами и заголовками типа «Холливуд Баффон, магистр медиум 1880». -й». Наконец мы пришли в подтекающий зимний сад где из-за недостатка внимания произрастал папоротник, а под нездоровыми геранями лежал нечесанный черный лабрадор со слезящимися глазами. Воняло разложением и недельной давности горячим завтраком. Миссис Томпсон показала нам побитый садовый столик, и мы сели на три ржавых железных расходных стула, заскрипевших под нами. «Когда идет дождь, мне нравится чувствовать себя как бы снаружи, в дожде, будто я часть природы» улыбнулась миссис Томпсон, сидя напротив нас. Она была в платье пыльно-черного цвета до пола, шею украшала ожерелье из лунного камня, а рукав — засохший томатный суп. Я посмотрел вверх на стеклянную крышу, треснувшую и покрытую плесенью. На нее грустно лил дождь, а наверху стонал и скрипел на ветров легер. «Вы не возражаете, если я закурю?» — сказал я. Миссис Томпсон не возражала. Я из вежливости предложил ей сигару, и она взяла одну. Дэн молча ждал, пока мы прикурим. Скоро, окруженная клубами дыма, миссис Томпсон улыбнулась и сказала, — Чем я могу вам помочь? Боюсь, мой правительский дар давно никому не требовался. — Вы знаете легенды Личфилда и Нью-Милфорда? — спросил я. — Немного, а что? — Понимаете, мы хотим знать, слышали вы о легенде, которая гласит, что боги, управлявшие Атлантидой, Пришли на эти берега и оставили свои семя в источниках, ожидая, когда вновь смогут возродиться. Последовала пауза, а затем миссис Томпсон медленно кивнула. Да, сказала она, я слышала эту историю. Дэн Кашлянул. Дело в том, миссис Томпсон, это звучит дико, но тем не менее, дело в том, что мы думаем, это скоро случится. Мы полагаем, что внизу действительно находятся боги Атлантиды и что они готовятся. — Ну, готовятся к чему-то, что они сделают, выйдя из-под земли. Миссис Томпсон кивнула. — Да, — сказала она. — Просто да? — спросил я. Она повернулась и уставилась на меня. — Это все, что я могу сказать. Я знаю легенду и уверена, что по большей части там говорится правда. Поэтому, когда вы приходите и говорите, что звериные боги готовы появиться, как обещали во времена, когда пало их королевство, что я могу сказать, кроме да? — Откуда вы знаете легенду? — спросил я ее. — Я не знаю никого вокруг, кто был бы о ней наслышан. Она улыбнулась. — Я должна знать ее. Поколениями моя семья была телепатами. Моя мать рассказывала мне, что мой пра прадедушка действительно разговаривал с одним из богов, который жил под землей. Он нашел путь в туннеле и пещеры под холмами и нашел, где прячется звериный бог. Я выпустил дым. Его имя, случайно, было не Джошуа Уолтерс? Она улыбнулась. «Должно быть, вы нашли экземпляр легенд Личфилда». «Да, оттуда я узнал историю. Но там немного сказано о самих звериных богах и о том, что им надо». «Правильно», — сказала миссис Томпсон. «Дело в том, что Джошуа Уолтерс был сумасшедшим, как думали все. Он ушел под землю и пропадал целую неделю». Когда он вышел, он сказал, что прошел пять миль по пещерам и туннелям под Вамингтоном, плавал в подземных озерах и питался странной слепой рыбой, прекрасно чувствующей себя под землей. — Кто-нибудь проверил это? — спросил Дэн. — Я не думаю. Судя по дневникам, он не рассказал, где находятся входы и выходы из пещер. Он сказал, что это слишком опасно, и что если ученые или любопытные побеспокоят звериного бога, он проснется и отомстит. Неудивительно, что его считали сумасшедшим. «О, да», — сказала миссис Томпсон. «Его одержали в хатфорской психушке три месяца, но потом отпустили. К сожалению, его дневники, точнее большинство дневников, нашли церковники и сожгли как деяние дьявола. Я полагаю, что в каком-то смысле они таковыми и были». «Что вы имеете в виду?» — спросил я ее. Она посмотрела наружу на зеленый неопрятный сад. Из остатков его записи кажется, что Джошуа Уолтерс был уверен, что нашел вселенское дно, которое натолкнуло древних людей на идею сатаны. Был один великий звериный бог по имени Чулт или Квит, и его призвали со звезд века назад, и он устроил свое королевство там, где люди не могут достать его, на подводных горах Атлантиды. «Кто призвал его?» Джошуа сказал. «Да вы сами можете прочитать». — сказала она. — Если вы подождете немного, я пойду, найду дневник. Я посмотрел на часы. Было десять минут пятого. — Конечно, мы были бы очень благодарны вам, — сказал я. — А как насчет чашки мятного чая? Дэн, поколебавшись, согласился. — Конечно, мятный чай — это здорово. Шли минуты, пока миссис Томпсон искала дневник и делала чай. Ни я, ни Дэн не сказали ни слова. Мы были взвинчены и усталы, и хотя было двадцать минут пятого, когда миссис Томпсон пришла с подносом, казалось, прошли годы. На подносе стояли три зелено-белые чашки, очень тонкие и с изящными ручками, и чайник, похожий формой на капусту. Рядом с чайником лежало несколько пожелтевших листов, перевязанных розовой ленточкой. Миссис Томпсон вручила нам их. Мы с Дэном принялись разбирать корявый почерк Джоша Уолтерса. Если бы у меня была машина времени, я бы отвез ему пишущую машинку. У нас ушло две минуты на то, чтобы одолеть первый лист, но миссис Томпсон не торопила нас, откинувшись на спинку стула и потягивая чай с достоинством светской дамы в местном дворянском собрании. Нумерация страниц начиналась с 54-й. Очевидно, остальная часть пропала, уничтоженная суеверными друзьями Уолтерса. Начиналось так. Из колодцев, наконец, и был счастлив неимоверно вдохнуть воздух. Я спрятал выход, которым воспользовался, дабы кто-либо случайно не забрался в него и не предпринял подобного путешествия, которое было бы опасно необычно, учитывая натуру чудовищ, обитающих внизу. Продолжая мысль о зверях, а точнее о зверином боге Чулте, лежащем глубоко под поверхностью холмов Вамингтона, надо сказать, что очевидно, я встретился лицом к лицу с тем самым существом, которое неученые древние люди знали как сатану или дьявола. Ибо даже изнанный под звезды в дневное время, он был призван опять на эту планету Аароном, заклинания которого были сфокусированы не золотым тельцом, как сказано в Ветхом Завете, а золотым зверем, видом столь ужасным, что никто описать его не брался, поэтому окрестили тельцом. И жил с тех пор Чулт на этой планете, правя королевством на горах под поверхностью Атлантического океана и призывая, в свою очередь, других звериных богов поменьше в качестве своих приспешников. Итак, во время Великой Атлантиды Чулт правил и людьми, и звериными богами, причем люди некоторые были странно преображены, чтобы служить ему. А когда подземный огонь поглотил Атлантиду, Звериные боги отступили и спрятались в водных источниках земного шара, кое в Англии, кое в реках континентов Африки и Индии, даже под скалами в пещерах Новой Англии. И вот там и живет высшее зло Чулт, ожидая, когда будет готов восстать и править звериными богами и людьми, живущими близ морей. И именно зло, причиняемое людям Чултом и воприсными, пока они лежат под землей, привело людей к мысли о сатане, ибо образ Чулта и его слуг известен повсеместно, хотя тела их лежат под землей. И уверенность в том, придают мне слова и знаки, данные мне самим Чултом в подземных пещерах под Нью, Милфордом и Вамингтоном, а самый верный знак приложен здесь. Далее было еще 10-12 страниц. И я очень хотел их прочитать, потому что они рассказывали, как Джошу Олтерс пытался защититься от христианского гнева соседей и как его поместили в больницу. Но самое важное было сказано о Квите Чулте. И сейчас, когда Картер собирался бурить почву фермы Джимми Бодина, для исторических подробностей времени не было. Я перевернул страницу. «Где же знак?» — спросил я у миссис Томпсон. Он говорит, что приложил какой-то знак. «Да, но я уничтожила его». «Вы его уничтожили?» «Вы понимаете, каким важным он мог быть?» «Конечно, понимаю. Я ведь очень чувствительный провидец». «Так что же вас заставило сделать это? Этот знак мог быть очень важным. Он мог помочь покончить с монстром». Миссис Томпсон поставила чашку. Ее губы были плотно сжаты и превратились в прямую линию, а выражение лица было несчастным. «Миссис Томпсон?» — спросил я ее. Она подняла глаза. «Я не хотела, чтобы эта вещь была в доме», — сказала она. «Она была неуютной. Пока она была здесь, случались всякие вещи». «Какие вещи?» Она опять опустила глаза. «Если вы химик-аналитик, вы назвали бы это психическим феноменом. Но это было хуже. Когда я была в доме одна, я мельком видела людей в других комнатах. Я слышала голоса» не дружеские человеческие голоса как во время сеанса а чужие говорившие между собой а не со мной я очень боялась я до сих пор боюсь чтобы там не раскрыл джоша уолтерс это была часть вселенского зла как мне кажется и оно не успокоится пока не вернет себе своего королевства вы можете описать знак который уничтожили мягко сказал дэн мы ждали в тишине дождь стучал по крышам мрачной теплицы и над горами штата Нью-Йорк опять загромыхал гром. Миссис Томпсон вздохнула и нарисовала пальцем невидимый контур на белой крышке стола. «Вы, наверное, уже видели такой знак. В старые времена его называли «глазом дьявола». Это глаз, гигантский глаз, и хотя он нарисован очень просто, он производит впечатление квинтэссенции всей жестокости и порока, который можно представить. Это символ Чулта». «Символ и знак его собственного глаза!» Переведя дух, она продолжала. «Знак имел здесь настолько ужасное значение, что за годы его образ стерся из памяти местных людей. Если вы покажете знак кому-нибудь сейчас, они не узнают его, хотя он может вызвать у них неприятное ощущение. Странно, что один из рисунков этого символа появился в книге об античных богах из космоса. Вы знаете, что я хочу сказать». Автор принял его за примитивное представление космонавта. Она улыбнулась. Как бы не так? Это часть редкого рисунка Чулта. Но даже хотя автор не знал, что это, и никто в округе тоже, книга так плохо продавалась, что ее отослали обратно в издательство. Люди брали ее с полки, проглядывали и ставили на место, натыкаясь на глаз. Я прочистил горло. Миссис Томпсон, сказал я, «Ясно, что вы чувствительны к чулту. Я хочу сказать, что вы слышали голоса и...» Она тяжело посмотрела на меня. «Да», — сказала она, — «я чувствительна». «Это удивительно, учитывая мою наследственность». «Нет, мэм. Но мне интересно, согласитесь ли вы направить свою чувствительность в полезное русло?» Миссис Томпсон не ответила. «Втроем мы сидели вокруг стола в унылой оранжерее, а дождь все лил» и день потихоньку начал переходить в вечер. Было без пяти пять. Скоро Картер Уилкс отдаст местным инженерам команду начинать бурение. Миссис Томпсон отвернулась. Дэн сказал. «Вы ведь знаете, о чем мы вас просили? Вы хотите, чтобы я была вашей канарейкой? Вы хотите, чтобы я проверила обстановку, когда ваши люди будут докапываться до чулта?» «Канарейка — это слишком сильно сказано, миссис Томпсон» сказал я когда канареек берут с собой в шахты то решение уходить принимают только тогда когда канарейка откидывает лапки и умирает миссис томпсон пристально посмотрела на меня ее глаза были бездонными и проницательными а вы не думаете что то же самое случится со мной требовательно спросила она вы не думаете что психическая сила чулта разрушит мой мозг ну я «Даже сейчас вы не знаете, против чего идете, не так ли?» — сказала она. «Вы идете против сатаны, вашего представления о зле. Вы идете против столь сильного и абсолютно порочного существа, что память о нем сохранилась через миллионы лет. Вы идете против Чулта, кельтского бога бездны. Вы видели, что случилось, когда он заворочился во сне?» «Заворочился во сне, мистер Перкинс? Не более?» Представьте, что произойдет, когда он проснется. Я смутился. — Извините, — сказал я. — Я не хотел вас впутывать в столь опасное дело. — Да, — сказала миссис Томпсон, — не хотели. Но если вы побеспокоите великого звериного бога, вы, боюсь, подвергнете риску всех, не только себя. Всех, кто помогает вам, или копает, или просто смотрит, как вы проникаете в его убежище. Дэн откинулся на спинку стула. «Итак вы, Пас?» — спросил он ее. Она мягко улыбнулась. «Я этого не сказала. Я сказала лишь, что вы, похоже, не понимаете, против чего пошли». «Мы видели ракообразных, которых чулд послал за плотью для него», — сказал я спокойно. «Они были не совсем ручными кроликами, если вы понимаете, о чем я». «Я понимаю». Последовала еще одна неловкая пауза. Затем Дэн сказал. «Хорошо». — Тогда нам нужно вернуться на место бурения. Они должны были начать пару минут назад. — Дайте мне пять минут, — сказала миссис Томпсон. — Я должна причесаться и надеть пальто. — Так вы едете? — спросил я ее. Она кивнула. — Похоже, придется. Моя семья завязана с легендами о Чулте уже двести лет. Я предполагала, что кому-нибудь из нас еще придется когда-нибудь столкнуться лицом к лицу с этим чудовищем. Мне просто не повезло, что это случилось именно со мной. — Мы не заставляем вас, — сказал Дэн. Она протянула руку и дотронулась до него. — Я знаю. Но это нужно, если подумать. Это было мне суждено с самого начала. Если я не воспользуюсь этим случаем сейчас, то проведу остаток жизни бесцельно, задавая себе вопрос, нужно ли было попробовать схватиться со зверем или нет. Дэн положил свои руки на ее. — Спасибо, — мягко сказал он. Пока миссис Томпсон ходила собираться, мы с Дэном сидели в оранжерее и смотрели на дождь. Уже почти стемнело, и Дэн прошел через зимний сад и включил настольную лампу с абажуром в виде раковины. Наши отражение сидели в саду, печально наблюдая за нами. Я докурил сигару и затушил ее. — Каждый час на счету, — сказал голос. Мы оба посмотрели вверх. «Там никого не было». Дэн нахмурился. «Это была миссис Томпсон?» «Я не знаю», — сказал я тяжело. «На нее не было похоже?» Я отодвинул стул и встал. Я услышал еще один голос, потише. «Да, я помню те времена». Я нервно облизал губы. В конце концов, разве не говорила нам миссис Томпсон о странных людях и переговаривающихся голосах?» Я слушал, надеясь засечь шарканье ног, кашель или что-то, выдающее присутствие человека, живого и реального. «Похоже, час близок», — прошептал кто-то в захламленном коридоре. Я посмотрел туда, на окно над дверью, сквозь которое пробивался последний свет уходящего дня, но, видно, никого не было. Одно пальто на вешалке, рядом с подставкой для зонтиков, похоже, зашевелилось, но я не был уверен. Я повернулся к Дэну. «Они знают, что мы здесь», — нервно сказал я. «Что бы за голоса то не были, они знают, что мы здесь». «Они, скорее всего, знают также и зачем мы здесь», — сказал Дэн. «Но они всего лишь психопредставление чулта. Они не настоящие, поэтому пусть они тебя не беспокоят». Как только он сказал это, в кухне раздался ужасный грохот и звук бьющейся посуды. Мы побежали по оранжереи, свернули налево, ворвались в кухню и увидели, как из сушки летят тарелки. Тарелки и кастрюли парят в воздухе, а банки и масленки, ступки и скалки передвигаются и трясутся на полках, падая на пол и разбиваясь. Звон стоял оглушительный, и мы ничего не могли поделать. Тарелки бились, ножи со свистом носились в воздухе, окна трескались, а из кранов била вода, заполняя раковины. Из противоположной двери появилась миссис Томпсон с белым лицом. «Это зверь», — сказала она, — «зверь сердится на меня». Она стояла и безнадежно наблюдала за разрушениями, пока последняя ложка не упала на пол, а последняя тарелка не разбилась о стену. «Он не хочет, чтобы я вам помогала», — сказала она. «Он постарается убить меня». Она наклонилась собрать осколки разбившейся вазы для фруктов, я услышал тихое постанование сквозняка под дверью, которая вела в сад. Грустное, непрекращающееся постанование, казалось, говорившее об одиночестве и печали, о потерянных жизнях и перенесенных муках. Миссис Томпсон подняла голову и прислушалась. Потом она тихо опустила осколки блюда и встала. — Похоже, пора уходить из этого дома, — сказала она осторожно. — Я начинаю чувствовать, что случится что-то ужасное. — Вы действительно полагаете, что Чулт знает ваши планы? — Да, я уверена. Помните, что этот дом давал убежище его духам и знаком по меньшей мере двести лет, и он, наверное, чувствует, что здесь происходит, очень отчетливо. Вы готовы? — Когда пожелаете, — сказал я, не скрывая энтузиазма. Мы прошли по коридору к парадной двери, и Дэн протянул руку, чтобы открыть ее. Но его рука наткнулась на стену. Дверь исчезла. На её месте были обои с рисунком. Миссис Томпсон вцепилась мне в запястье. «Может быть, уже поздно», — пробормотала она, переводя дыхание. «Если ваши друзья пробурились в туннель, может быть, слишком поздно». «Давайте попробуем заднюю дверь», — предложил Дэн, и мы отступили по коридору в оранжерею. В этот момент выключился свет, и мы погрузились в дождливую непроницаемую темноту. Секунду мы стояли пытаясь привыкнуть к темноте. А затем наши глаза разобрали смутные тени стульев и растений. Мы взялись за руки и осторожно двинулись к большим французским окнам. «Вы — Вы что-нибудь видите? — свистящим шепотом спросила миссис Томпсон. — Ничего, — ответил я. — Тихо, — сказал Дэн. — Если снаружи что-то есть, то лучше нам это увидеть, чем наоборот. — Ты имеешь в виду краба? — спросил я. Он отвернулся. «Не спрашивай меня. Похоже, Чулт может вызвать, кого захочет». На цыпочках мы шли по полу оранжереи. Рука миссис Томпсон сжала мое запястье так, что ее ногти больно впились в мою кожу, а я держался за хлястик пальто Дэна. Дэн вел нас, и я видел только бледный голубой отсвет его лысины. Почти бесшумно мы добрались до двери оранжереи и выглянули наружу сквозь залитые дождем стекла. «Ничего по-прежнему не видно», — прошептал Дэн. «Может быть, мы без проблем обойдем дом». Он тронул ручку двери. Та не подалась. Он попробовал опять, дергая сильнее, но она не двигалась. Он повернулся к миссис Томпсон и прошепел. «Вы ее закрыли? Ключ есть?» «Она не должна быть закрыта», — ответила миссис Томпсон. «Я закрываю ее только на ночь». Я оттолкнул Дэна. «Дай мне. Это больше работа водопроводчика, чем твоя». Взяв ручку двумя руками, я крутанул ее, что было силы. Похоже, ее заклинило. «Миссис Томпсон», — сказал я, — «нам придется разбить окно». Глаза миссис Томпсон были расширенными и испуганными в темноте. «Хорошо, если это нужно». Я помнил, что видел железяку рядом с миской собаки, встал на колени и пополз, ощупывая все вокруг. Оказалось, что она мне не понадобится потому что, когда я угодил рукой в засохшую еду собаки, послышалось громыхание, будто рядом проходил поезд, и растения в горшках зашатались. Три-четыре стекла в крыше оранжереи треснули и посыпались на нас дождем осколков. Я поднялся как раз вовремя, чтобы увидеть в саду фигуру, вырисовывающуюся из отвратительного и сердитого облака, которое разбудило во мне глубокие древние страхи, о существовании которых я даже не догадывался. Это была скорее призрачная тень Чулта звериного бога Атлантиды. Это было представление старейшего и злейшего существа со звезд. Но для меня это было еще и нечто знакомое, я стоял парализованный ужасающей узнаваемостью. Это было неописуемо огромное, мерцающее и странное существо, меняющее свет от загадочного электрически голубого до темно-красного и ярко-желтого, Оно парило, как бы плывя по поверхности наших подсознаний. Пловец в темном океане унаследованных страхов. У него был глаз, бывшие концентрации злобы и дикого желания, и длинные рога, которые, казалось, колыхались в грозовом воздухе, как будто я видел зверя сквозь горячий, струящийся над костром воздух. Оно было явно бесплотным. Его здесь не было. Не было в его звериной плоти. Перед нами витал лишь мощный и пугающий образ его самого, похороненного под землей, созданный, чтобы испугать нас. Но это был именно тот, кого называл Джоша Уолтерс. Это был сатана. Это были все страхи и грехи всех религий, воплощенные в одном ужасном создании. Это было коварное искупление, посещающее вас, когда вы жестоки или угождаете себе. Это было козлообразное воплощение жадности и похоти. Это был хозяин всего того, что ползало и скользило. Когда Бог затопил мир, не повиновавшийся ему, и спас только Ноя, этот дьявол выжил. Это был дьявол океанов, загадочных тайных глубин, где рыщут ужасные чудовища. Это был дьявол утонувших надежд и снов, дьявол единственной естественной среды, где человек не может выжить. Когда я видел во сне кошмара о плаваниях, то были флюиды этого создания. «О, Господи Иисусе!» — сказал Ден, Сказал искренне, но даже такое заклинание не могло нас спасти. За доли секунды крыша оранжереи взорвалась потоком ледяной воды, который пенись и бурля смыл нас с ног. Я набрал полные легкие воды, прежде чем понял, что происходит. Я задыхался и отплевывался, а потом поток затащил меня в подводный мир плавающих цветочных горшков, дрейфующие собачьи еды и столов, которые танцевали с любопытной жизнерадостностью. Мне показалось, что кто-то схватил меня за рукав. Это мог быть Дэн или миссис Томпсон, а может и что-то пострашней. Я оттолкнулся, поплыл назад. Моя голова ударилась о французское окно. Один странный промежуток времени — я парился лицом, прижатым к стеклу, уставившись на сад, и дождь. Затем, вероятно, воды буквально разорвали ранжерею, потому что послышался треск стекла, и я очутился на траве, кувыркаясь в пенящемся потоке битого стекла и воды. Я лежал в темном саду, казалось, час. Я кашлял и задыхался, не имея возможности перевести дух. Шел дождь, и то и дело слышался треск молнии, и следом раскаты грома. Наконец я смог подняться, промокший, продрогший, трясущийся, и огляделся. Дэн сидел в нескольких футах от меня. Он кашлял, но, похоже, с ним было все в порядке. Я обеспокоился о миссис Томпсон. Я пошел обратно к разбитым и развороченным руинам, которые остались от ее оранжереи, и позвал «Миссис Томпсон!». Ответа не было. Я переступил через зазубренный край бывшего французского окна и позвал опять «Миссис Томпсон!». По лицу хлестал дождь, ветер сотрясал кусты, но ответа все не было. Я осторожно и медленно пошел вперед через покореженный металл и разбитое стекло. Я нашел ее лежащей на спине посреди выложенного плиткой пола. Она лежала на смертном одре из разбитого стекла, а ее глаза неотрывно смотрели в небо, как бы следя за отлетевшей уже далеко душой. Бронзовый флюгер, возвышавшийся раньше над аранжереей, упал прямо вниз и воткнулся ей в грудь. Она, должно быть, умерла еще раньше, чем затопила оранжерею. Ее кровь смешивалась с дождем, и от нее пахло смертью. Дэн подошел и встал рядом. Он смотрел на миссис Томпсон и вытирал дождь со лба. — Похоже, это из-за нас, — тихо сказал он. — Можно считать, что это мы стали причиной ее смерти. Я отвернулся. — Я думаю... Она знала, что звериный бог рано или поздно до нее доберется, если ее это может утешить. Только не ее. Я раздраженно взглянул на него. «Так что ты от меня хочешь?» Она сказала, «Это ее судьба». «Ты чувствуешь себя виноватым, так же, как и я», — сказал Дэн. Я потряс головой. «Нет, не чувствую. Она играла с огнем задолго до того, как пришли мы и сожгли ее. Казалось, она знала». Дэн взглянул на часы. «Нам лучше двинуть к дому Бодинов», — устало сказал он. «Они уже должны были начать к этому времени. Если миссис Томпсон права, у них там наблюдается прогресс». Я опять взглянул на тело миссис Томпсон. Казалось, и это было жутко, что она улыбается мне. Я улыбнулся в ответ, прежде чем вспомнил, что она мертва, и все улыбки — игра света или эффект расслабления мускулов. — Ты видел это создание? — спросил я у Дэна, когда мы шли к машине через кусты. Он кивнул. — Психическая иллюзия. Он не мог навредить нам физически. — Оно не напомнило тебе ничего? — Что ты имеешь в виду? Мы дошли до машины, я открыл дверь. Мы смотрели друг на друга через выпуклую мокрую крышу. — Я хочу сказать, оно тебе ничего не напомнило? Он пожал плечами. По-моему, напомнила Я не уверен, что... Мы залезли в машину и закрыли двери. Мотор взвыл, заржал, как лошадь, и, наконец, завелся. Я включил первую скорость, и мы поехали. Я сказал, почему бы не попытаться вспомнить? Я знаю, о чем я думал, когда видел это. Ты скажи, что думал ты. Дэн смотрел на мокрые деревья. Самое смешное то, что это напомнило мне время, когда я был мальчиком. Я был в поле неподалеку от дома, с сестрой, и мы наткнулись на ребят постарше, они мучили собаку. Они подвесили ее вверх ногами на дереве, а потом облили керосином, подожгли и отпустили. Я видел, как глупышка бегала вокруг и чувствовала запах горелой шерсти и мяса, а потом она упала на землю и умерла. Я не знаю почему, но это создание напомнило мне этот случай. «Ты ведь знаешь почему», — сказал я. Ты помнишь, что сказал Джошуа Уолтерс? Зло, сотворенное Чултом и его приснами, привело людей к мысли о существовании сатаны. Не понимаю, — сказал Дэн, — почему Чулт должен напоминать мне об этом? Потому что это было злое деяние. И потому что это была работа дьявола. И потому что Чулт и есть дьявол. То, что мы видели сегодня вечером — дьявол, сатана собственной персоной. Дэн нашел пачку салфеток в бардачке и стал вытирать лицо и волосы. Для меня это слишком сверхъестественно, сказал он погодя. Я предпочитаю думать, что это была психоэлектрическая иллюзия. Можешь думать, что хочешь. Все равно это был сатана. Не сам сатана во плоти, но образ, который он спроектировал из своего мозга. Дэн пожал плечами. Может, ты и прав, но я бы предпочел называть его настоящими именами. «Квит» или «Чулт». Они менее эмоциональны. Ты не находишь?» Я взглянул на него. «Мы бьемся с дьяволом, а ты беспокоишься об эмоциональности. Я не хочу паники, особенно среди тех, кто бурит. Они собираются откопать сатану, и они не должны волноваться?» Дэн, нахмурившись, посмотрел на меня. «Послушай, Мейсон, ты на чьей стороне?» Я направил автомобиль налево, по мосту через Хьюсатоник. «По-моему, на стороне ангелов», — сказал я ему. Он хмыкнул. «Отлично! Остается надеяться, что ангелы тоже на твоей стороне». Со временем дождь стих, и мы доехали до дома Бодинов. Дороги были мокрыми и отражали фары проходящих машин, но воздух был сухой и свежий, а высоко в небе расходились тучи и начинали светить звезды. Насколько было видно с холма, Уже установили буровую установку, окруженную движущимися фонарями и стационарными светильниками. Огни были яркими и голубыми, и тени от них были похожи на жирафов. Когда мы подъехали по подъездной дороге и вылезли из Volkswagena, мы увидели леса, в которых стояла буровая установка, и по мерному пыхтению и завыванием дизеля поняли, что работа уже началась. Я зажег сигару и пошел за Джоном вокруг дома. Шериф Уикс стоял в нескольких метрах от эпицентра действий, разговаривая с Дейтоном Трашем, инспектором-инженером Личвилдского округа, приехавшим специально из Торрингтона. Траш был худощавым, немногословным человеком, похожим на корнеплод, оставленный пылиться в подвале. На нем были очки без оправы и желтая каска. К губе приклеилась сигарета Кэмл, которую, казалось, он никогда не зажигал. Дэн и я прищурились, когда осматривали ярко освещенную бурилку. Ее вал медленно вращался, вгрызаясь наконечником сначала в почву, а затем в скалу. Бригада из пяти инженеров, одетых в джинсовые комбинезоны и ветровки, стояла вокруг установки с поднятыми воротниками, потирая руки, чтобы сохранить тепло. — Эй, Картер, привет! — тихо сказал я. — Как дела, Дейтон? — Живем пока, — сказал Дейтон, его сигарета запрыгала во рту. Картер сказал. «Вы говорили с Томпсон?» Я кивнул. «Пока могли». Квит пробрался и сделал так, чтобы мы не использовали ее против него. «Что это значит?» «Она мертва, Картер. Мы были в доме и застали еще один потоп». Картер посмотрел на меня внимательно, глубоко посаженными, почти свиными глазками. «Мертва? Утопла?» «Заколото». Оранжерею затопило. Стены разрушились, и флюгер рухнул ей на грудь. «Мы не могли ей помочь». «Как давно это случилось?» — спросил Картер. «Мы только что оттуда». Картер достал свое личное радио и вызвал помощника в машине. «Чеф, вызови скорую к миссис Томпсону у Бордманского моста. Они знают, да. Она мертва. Сделай так, чтобы поехал Элленд и все проверил. Я хочу снимки. Много снимков. Да, я позвоню тебе попозже». Дэн сказал. Определенно это был квит. Мы оба видели его или его образ. Вы имеете в виду чудовище, которое мы откапываем? Дэн кивнул. Судя по старым записям, которые показала нам миссис Томпсон, вся местность вокруг кишит пещерами и подземными озерами, где и прячется квит. Дейтон Траш сказал. Квит? Кто такой квит? Я выпустил дым. Это уменьшительно ласкательное. Означает что-то вроде... Ужасный звериный бог из бездны». «Ты издеваешься?» — я потряс головой. «Внизу что-то есть, Дейтон. И это что-то похоже на ад, который может утопить тебя в кровати, лишь пожелав этого. Ты думаешь, я буду с тобой шутить такими вещами?»